Часть 2. Наше призвание Шалан, Адалин, Каладин, Навани, Венли. Глава 20. Незримый двор Дорогой странник, я получил твое последнее сообщение. Прости, что повел себя так официально. Мы же не знакомы лично. Я чувствую себя новичком в этой роли, хотя играю ее уже много лет. Думаю, ты учтешь мою относительную молодость. Под грохот водопада, пересекая помещение, расположенное глубоко под дуритеру, сияющая с беспокойством думала о миссии, которую согласилась выполнить шалан вызваться навестить Спрена в чести, отправиться Шейцмар. Выходит они вновь будут действовать по указке Мрейза. Сияющий не нравился Мрейз. Она определенно не доверяла ему. Однако она будет придерживаться соглашения. Волю двоих надо уважать. Вуаль всем сердцем желала принять участие в жизни духа кровников. Шалан хотела продолжать работу с ними, чтобы выяснить, что им известно. Так что «Сияющее» не пойдет к Далинору и Ясне. Договор означал гармонию, а гармония означала дееспособность. Мрейс что что-то хочет от этого Рестораса», — подумала Вуаль. «Я чувствую. Мы должны выяснить, о каком секрете речь, а затем использовать его. Если попытаемся действовать отсюда, у нас ничего не выйдет». Достаточно веский довод. Сияющая сцепила руки за спиной и продолжила путь вдоль края огромного резервуара с водой, в то время как ее светоплеты тренировались неподалеку. Сегодня она надела юбку Вакаму, традиционную одежду ведонского воина. Вакома походила на алитийскую такому, но была плессированной, а не прямой. Ее дополняли свободная куртка в тон, А под курткой рубашка и облегающий жилет. Необычная одежда выделялась благодаря ярко-синей вышивке на красном фоне с золотым переплетением между узорами, и еще на юбке была отделка. Сияющая заметила, как о на нее таращатся, одновременно из-за пестроты наряда и того факта, что традиционно он считался мужским. Но она воин, а я кивет. Ее наследие. Она желала, чтобы ее внешний вид выражал и то, и другое. Комнату заполнял низкий рев. По другую сторону резервуара потоки воды лились из отверстий высоко в стенах и с шумом падали в бассейн. Грохот был достаточно далеким, чтобы не мешать разговорам, а со временем сияющая привыкла находить в звуке падающей воды успокоение. Это было нечто естественное, но сдержанное, обузданное. Казалось, звук символизирует господство человечества над стихиями. «Нам тоже надо держаться в рамках», — подумала Сияющая, и Вуаль с ней согласилась. Сияющая старалась не думать о Вуале плохо, хотя их методы различались, они обе существовали, чтобы защищать и помогать шалан. Сияющая уважала усилия, предпринятые Вуалью. Она совершила то, чего не могла сделать Сияющая. Может, убедить Вуаль поговорить с Далинором ясной. Но нет, Шалан эта идея пугала. Глубокая рана впервые дала о себе знать в прошлом году. И Сияющая очень удивилась, когда заметила ее. Они втроем достигли улучшения в совместной работе, Однако рана мешала дальнейшему прогрессу, почти как с силовыми тренировками. В конце концов достигаешь плато, и за новые высоты приходится платить болью. Они справятся. Пусть и складывается впечатление, что они движутся в обратную сторону, но сияющая не сомневалась, что в самом сердце мучительной боли кроется окончательный ответ на все вопросы. Окончательная истина. Шалан боялась, что те, кого она любит, отвернутся от нее, узнав о масштабах ее преступлений. Тем не менее, ей надо было взглянуть правде в глаза. Сияющий сделает все, что в ее силах, чтобы облегчить это бремя. Сегодня это означало помощь в подготовке к миссии в Шейдсмар. Вуаль может выполнить требования Мрейза и найти этого человека. Рестороса, сияющая же позаботиться о том, чтобы официальная сторона их путешествия, беседа со спренами чести и просьба о вступлении в войну на стороне людей была выполнена грамотно. Она повернулась и окинула изучающим взглядом своих светоплетов. Она привела их в помещение под башней, потому что они не любили тренироваться в залах, предназначенных для этого. Сияющая предпочла бы, чтобы они общались с другими солдатами, но все же помимо воли согласилась найти для них более уединенное место. Их необычные способности могли отвлекать. Неподалеку Берилл и Дарсера, две ее новые светоплетши, менялись лицами, сражаясь, отвлекающий маневр, чтобы застать противника врасплох. Любопытно, что, надев новые лица, Обе женщины атаковали более безрассудно. Многие светоплеты, когда им предлагали сыграть какую-нибудь роль, отдавались ей самозабвенно. К счастью, ни у кого не случилось такого же психического кризиса, как у шалан. Они просто любили играть, а иногда заходили слишком далеко. Дай светоплету шлем, и он приосанется, начнет выкрикивать приказы, словно боевой командир. Нацепив нужное лицо, будет спорить о политике, выступать перед толпой, даже оскорблять сильных мира сего. А если застать одну из этих двух женщин в одиночестве со своим собственным лицом? Она будет говорить тихо и держаться подальше от людских скопищ, предпочитая свернуться где-нибудь калачиком и читать книжку. — Берил, Дарсера! — прервала тренировку сияющая. «Мне нравится, как вы учитесь контролировать свои силы. Но сегодняшняя задача — отрабатывать навыки владения мечом. Старайтесь больше следить за работой ног, чем за своими превращениями. Дарсера, когда ты надеваешь мужское лицо, у тебя всегда стойка делается неправильной». «Наверное, я чувствую себя более агрессивной», — Дарсера пожала плечами. Ее светоплетение превратилось в облачко света и улетучилось, открывая подлинные черты. «Ты должна контролировать лицо, а не позволять ему управлять тобой», — сказала сияющая. Она почувствовала, как шалан обдумывает колкость. У троицы были свои проблемы на этот счет. «Когда сражаешься и хочешь отвлечь кого-то, не позволяй себе тоже отвлекаться». «Но, сияющая, зачем нам вообще учиться сражаться?» Берил указала на свой меч. «Мы шпионы. Если нам придется взяться за мечи, разве это не будет означать, что мы уже проиграли?» «Возможно, наступят времена, когда тебе придется притвориться солдатом. В таком случае умение владеть оружием будет частью маскировки. Но да, драка — наше последнее средство». «Я бы хотела, чтобы это было действенное последнее средство. Если вам придется нарушить маскировку и отказаться от своего прикрытия, я хочу, чтобы вы выжили и вернулись домой!» Молодая женщина задумалась. Она была на несколько лет старше Шалан, но на несколько лет моложе того возраста, на который себя ощущала Сияющая. Берил утверждала, что забыла свое настоящее имя. Она прожила так много разных жизней. Вуаль нашла ее благодаря слухам о проститутке из военных лагерей, у которой лицо менялось в соответствии с предпочтениями клиентов. Тяжелая жизнь, но не такая уж необычная история для светоплетов. Половина отряда сияющей, в нем было 20 человек — состояла из дезертиров, которых Шалан завербовала изначально. Эти люди, возможно, и не забыли свою прежнюю жизнь, но некоторые моменты предпочли бы не обсуждать. Берил и Дарсера приняли советы Сияющей. На самом деле это были советы Адалина, вбитые им в ее голову за многие ночи тренировок. И вернулись к спаррингу. «Я не заметила ее криптика», — сказала Сияющая, — направляясь к остальным м, -м, -м откликнулся узор ехавший у нее на спине прямо под воротником узор он обычно прячется на внутренней стороне рубашки берел рядом с кожей узор не любит чтобы его видели я бы предпочла чтобы ты называл криптиков по именам иначе можно запутаться после долгих уговоров каждый из собратьев узора выбрал для себя имя которым могли пользоваться люди. «Не понимаю, почему. Наши имена и так разные. Я — узор, она — узор, спрэнт-газа — узор. Это одинаковые слова — узор. Но это не так. М -м -м, я могу тебе расписать все числа. Люди не могут произносить уравнения, преобразуя их в интонации». Как и большинство членов команды Шалан, Беррилл и Дарсера уже обзавелись спренами, хотя им еще предстояло заслужить мечи. Это означало, что в иерархии Ветробегунов они не были оруженосцами. Криптики не придерживались таких твердых взглядов, как спрены чести, и не ждали слишком долго, чтобы создать узы. На данный момент у всех в ее команде были спрены, и новички, Получали их быстро. Поэтому ее команда начала использовать собственную терминологию. Шалан была мастером, остальные — агентами. Если к ним присоединялся кто-то новый, до приобретения спрена его называли оруженосцем, как правило, недолго. Вместе они стали именовать себя «незримым двором». И вуали Шалан любили это название. Хотя сияющая не раз замечала, что при упоминании о нем ветробегуны закатывают глаза. Она завершила обход. Часть помещения, доступная для прогулок, имела форму полумесяца. Сияющая проверила двадцать своих агентов и начала обдумывать по-настоящему важный вопрос кого из них взять с собой в Шейцмар. Они с Адалином договорились что команда должна быть небольшой — Шалан и Адалин, а также три сияющих — Гранитансор Годеке, Камнестраж Зу и Правдоглядша, которая предпочитала, чтобы ее называли по прозвищу — Коряга. Они возьмут с собой несколько солдат Адалина в качестве конюхов и охранников, и он на всякий случай выберет тех людей, которые не были на задании в военных лагерях. Кроме того... Им требовались три агента, чтобы с помощью духозаклинателей добывать пищу, воду и другие материалы. Это было практичное решение, которое также дало бы некоторым людям Шалан опыт общения с Шейдсмаром. «Сияющая» одобрила, но ей пришлось столкнуться с одной неприятной проблемой. «Неужели у духокровников действительно есть шпион среди ее агентов?» От таких размышлений появилась Вуаль и взяла управление на себя. Она должна была учесть вероятность того, что кто-то из светоплетов мог ее предать, если его возьмут в это путешествие. «Среди них есть шпион», — подумала она. «И это кто-то из тех, кто был на задании в военных лагерях. Кто бы это ни был, он убил Ялой». Шалан с этим согласилась, а вот сияющий эта логика по какой-то странной причине казалась недостаточно надежной. «Что ж, Вуаль разыщет наиболее вероятных кандидатов, а потом убедится, что они попадут в состав миссии Шейцмар». «Что?» — опешила сияющая. «Нет, если мы кого-то подозреваем в шпионаже, его надо держать подальше». «Нет», — возразила Вуаль, — «поближе» чтобы манипулировать и наблюдать с удобством. Это безрассудно. «А что бы ты предпочла сияющая спросила Вуаль. «Врага, которого видишь, можешь за ним наблюдать, и с которым, если придется, сражаешься. Или того, которого ты где-то оставила, и он занимается неизвестно чем». Этот довод был куда весомее. Вуаль передала управление шалан, которая знала команду лучше всех. И, идя по комнате, в ее шевелюре медленно проступала рыжина. Она поймала себя на том, что строит планы. Как ей определить, кто из агентов, скорее всего, шпион? Она начала с того, что подошла к Ишне, принимавшей участие в учебном бою. Невысокая Олете была в хаве с перчаткой вместо удлиненного рукава. Ее лицо обрамляли прямые черные волосы, губы подчеркивала ярко-красная помада. Ишна была из тех, кто заслужил меч. По условиям ветра бегунов, ей следовало бы набрать оруженосцев и создать особый отряд. Но незримому двору было наплевать на чужие методы, и копировать такую командную структуру они не желали. Незримый двор продолжал держаться вместе. Он представлял собой сбалансированную команду, в которой мужчин и женщин было примерно поровну. Все новобранцы за минувший год, кроме одного, оказались женщинами. И действительно, Шалан чувствовала, что двор завершен. Берилл была с ними уже почти три месяца, и Шалан не ощущала необходимости вербовать кого-то еще. Ей требовалась сплоченная группа. Можно было надеяться, что другие группы светоплетов присоединяться к сияющим, но они сформируют свои собственные команды. Когда-то Ишна хотела присоединиться к духокровникам. Могла ли эта женщина добраться до Мрейза? Согласилась бы она шпионить за Шалан? Не исключено, значит, Ишна становилась главным подозреваемым. Это причиняло Шалан такую боль, что она опять выпихнула сияющую на первый план. «А как же в ватах?» Сияющая взглянула на него. Грубый бывший дезертир был самым талантливым светоплетом. Он часто использовал свои силы, не осознавая этого. Даже сейчас, в тренировочном бою с Рэдом, сделал себя с виду выше и мускулисте. Он присоединился к команде не совсем добровольно, и, похоже, так до конца и не покорился ее правилам. Можно ли взяткой склонить его шпионить за ней? Осторожнее, сияющая, предупредила Шалан изнутри. Если эти мысли одолеют весь двор, он сам себя разорвет на части. Каким-то образом сияющая должна была не доверять им всем одновременно, поощряя доверять друг другу. «Ишна!» — окликнула сияющая. «Что ты думаешь о задании, которое нам поручили?» Ишна отпустила свой осколочный клинок и приблизилась. «А походе во тьму — светлость. В Шейдсмаре открываются новые возможности. Те, кто там освоится, быстро преуспеют. Прагматичный, но амбициозный подход. Ишна повсюду видела возможности». Ее криптик, как правило, сидел на украшении на конце центральной шпильки, которой она закалывала свои косы. Этот спрен, размером сильно уступающий узору, постоянно создавал новые фигуры на поверхности мутно-белой сферы. «Мы с Адалином решили взять с собой небольшую группу», — сказала Сияющая. «Спрены чести должны увидеть коалицию спренов и Сияющих». Они отряд, где преобладают криптики, особенно учитывая, что их мнение там не слишком ценят. Из того, что я слышала, следует, что Спренам Чести плевать на чье-то мнение. Верно. Но Сил сказала мне, что хотя Спрены Чести не доверяют криптикам, они их не ненавидят так, как Спренов Чернил или Высших Спренов. Я решила взять с собой трех светоплетов. Можно я буду одной из них? — спросила Ишна. — Хочу повидать мир спренов. — Шпион Мрейза добровольно пойдет на эту миссию, — отметила Вуаль. — Я над этим подумаю, — пообещала сияющая. — Нужны еще двое, кого бы ты взяла? — Даже не знаю. Опытные принесли бы больше пользы, но новобранцы могли бы многому научиться. Мы ведь не ждем, что миссия окажется опасной. Думаю, я поискала бы желающих. «Мудрое предложение», — кивнула Сияющая. «И понятный способ — начать охоту на шпиона». Шалан снова заерзала внутри. Ей притило думать о том, что кто-то из друзей — предатель. Что ж, Сияющая надеялась, что это не Ишна. Эта женщина стойко перенесла падение Холлинара. Она своими глазами видела одну из самых страшных катастроф современности — И не только справилась с ней, но и помогла оруженосцам Каладина спасти наследного принца. Шейдсмаряна принесла бы немало пользы, но сияющая сомневалась, несмотря на доводы вуали, что им стоит брать с собой подозрительных людей. Она сделала еще один быстрый обход тренировочной площадки, теперь в сопровождении Ишны, и оценила желание агентов отправиться в родной мир спренов. Большинство испытывали двойственные чувства. Они хотели проявить себя, но рассказы о Шейцмаре тревожили их. В конце концов у нее появился короткий список самых рьяных. Ишна, естественно, Ватах и Берилл, бывшая проститутка, а также Старгайл, новобранец, которого она подобрала до Берилл, высокий парень, способный заглядывать в Шейцмар. Эти четверо уже были среди самых подозрительных. — подумала Вуаль. Ишна, которая знает о духокровниках, ватах, всегда такой тихий, такой мрачный, непроницаемый. Берил и Старгайл — наши новички, пока что темные лошадки. Все они были на задании в военных лагерях. Итак, она возьмет троих из этой четверки с собой, как хотела Вуаль, или оставит, как желала сияющая? Против своей воли, но, уступая воле двух других, шалан приняла образ правления. Ее голос стал решающим. Она сильная. С поддержкой вуали и сияющей она сможет принять решение. Да, она определилась. Эти четверо останутся, а взамен надо выбрать тех, кто не участвовал в миссии на расколотых равнинах. Она шагнула в сторону Ишны намереваясь сообщить о своем решении. Как вдруг ее настиг приступ тошноты? Внутренности скрутила, Она сгорбилась и неуклюже попыталась скрыть эти ощущения. Смущенная внезапной потерей контроля над собственным телом. С другой стороны, когда речь идет о возможности добиться своего, предстать перед кем-то в глупом виде невысокая цена. И даже если происходящее уронит ее в глазах невольных зрителей, какой от этого вред? Вуале такое пригодится. Она могла воспользоваться практически чем угодно. Вуаль откашлялась и перевела дух. — С вами все в порядке, Светлость? — спросила Ишна, подходя. — Все нормально. — Я приняла решение. Ты поедешь со мной в Шейцмар. Не будешь ли ты так любезно пойти и сказать Ватаху и Старгайлу, что я хотела бы их тоже видеть в нашем отряде? Я сделаю, как ты и предложила. Еще один опытный светоплет ради его способностей и новичок, чтобы набрался опыта. Отлично, — обрадовалась Ишна. Полагаю, за главного во время нашего отсутствия останется Ред. И еще, сдается мне, вам стоило бы придумать несколько простых упражнений которые все остальные могут отрабатывать, пока нас нет. Замечательная идея, — согласилась Вуаль. Ишна ухмыльнулась и поспешила прочь. Да, она и впрямь выглядела подозрительно. А если Вуаль ошиблась в выборе? Что ж, она предполагала, что настоящий шпион каким-то образом все равно окажется на задании. Мрейс об этом позаботится. Договор. — подумала Шалан. — Вуаль, мы же пришли к согласию. Но это важно. Вуаль просто обязана выяснить, кто из них шпион. Она не могла оставить его здесь и позволить Ране загноиться. — Мы даже не знаем, существует ли этот шпион на самом деле, — с упреком прибавила Сияющее. — Не стоит нам принимать на веру все, что говорит Мрейс. — Что ж. Придется все проверить. Но оставить предполагаемого шпиона без присмотра, дать ему куражиться в свое удовольствие... Да ведь этот человек сможет настроить ее друзей против нее. Кроме того, как только Вуаль разоблачит настоящего предателя, она сможет использовать это против Мрейза. Она приготовилась к гневу со стороны сияющей из-за нарушения договора. Это создало опасный прецедент. Не так ли? «Понимаю, это важно для тебя», — подумала сияющая. Она показалась Вуале до странности спокойной. «Я передумала. Я согласна взять их с собой». Вуаль удивилась. «Что это с сияющей? Здорова ли она?» На всякий случай Вуаль сохранила контроль. Она приосанилась, изображая силу, которую всегда излучала сияющая, как будто хотела казаться крупнее, чем была на самом деле, этакой жутковатой громадиной в осколочной броне. Весь остаток дня Вуаль полностью контролировала ситуацию. Шалан пыталась вырваться на свободу, и от изматывающей раздвоенности мыслей Она в какой-то момент едва не сдалась. Однако приготовления к миссии были чрезвычайно важным делом. До отправления оставались считанные дни. Только войдя поздно вечером в свои покои, Вуаль начала ослаблять хватку. И внезапно увидела на полу зеленое перо. Мрейс. Это был знак. Вуаль оглядела комнату и ее взгляд остановился на комоде возле двери в спальню. Из одного ящика торчал зеленый лоскут. Светя себе аметистовой маркой вместо лампы, она выдвинула ящик. Внутри обнаружился металлический куб размером примерно с человеческую голову. Поверх лежала записка, написанная одним из секретных кодов Мрейза — сказал узор с подола ее вакамы Вуаль, что это такое, преисподня? Она надеялась обмануть Спрена, заставив его думать, что она шалан, но, конечно, он видел ее насквозь. Записка. Она показала ему находку, держа сферу рядом с текстом. — Ты сможешь взломать шифр, или мне придется поискать блокнот, который дал нам Мрейс? Я запомнил узоры. Тут написано, «Дальперья не работают между мирами, но это работает. Будь с ним очень осторожно. Куб дороже, чем некоторые королевства. Не вскрывай его, иначе рискуешь уничтожить. Будучи на задании, найди укромное место, помести куб перед собой и позови меня по имени. Я буду говорить с тобой через него». Удачной охоты, маленький нож. Любопытно, она сразу же заглянула в Шейцмар и обнаружила на другой стороне светящуюся сферу странного перламутрового оттенка. Внутри куба была сила, но не было буресвета. Сосредоточившись на физической реальности, Вольф встряхнула эту штуковину и обстучала бока. Куб казался полым, но ни единой трещинки на его поверхности найти не удалось. Но что за буря? И как она скроет это от Адалина? Что ж, придется найти способ. Она совершит еще одно путешествие в Шейдсмар, но уже не случайное. Вуаль отправится туда на своих условиях и не будет тратить время, на бегство от преследователей. На этот раз охотиться предстоит ей.